Глава 21. Калсида. Рейна подташнивала. Он судорожно вздохнул, потянулся за бурдюком и сделал небольшой глоток. Питье немного помогло. Такой способ перемещения на драконе, к счастью, отличался от того случая, когда Тенталья несла его, зажав в когтях. Тогда тревога и боязнь за жизнь Малты, он страшился, что она уже погибла, а также больно стискивавшие ему ребра мощные лапы, Отвлекли Рейна от полета. А теперь он удобно устроился между крыльями тентальи, и ветер дул ему прямо в лицо. Кроме того, он не забывал, насколько высоко он находится над землей и ощущал, как сильно кожаное седло раскачивается от движений летящего дракона. Вдобавок у него ныла спина и бунтовал желудок. Он решил не думать о том, насколько древним было то приспособление, на котором он сидит, Старался не гадать, насколько прочны странные ремни и пряжки, и не создавалось ли седло ради красоты, а не ради прочности. Сейчас было слишком поздно задумываться о подобных вещах и слишком рано беспокоиться о войне, которую они несут в Колсиду. Далеко внизу мир раскинулся под ними с мятым ковром. В первый день они пересекли широкие луга и лесистые холмы, затем они промчались над болотистой местностью с папоротниками и рогозом, перемежавшимися оконцами с неподвижной коричневой водой и редкими сухими деревцами. Они пронеслись через безымянную реку, неглубокий поток, бежавший по камням, поверхность которого нарушали белые гребни пены. За узкой речушкой оказались равнины, пологие холмы и зеленые лощины с высокими деревьями и быстрыми ручьями. По положению солнца он понял, что драконы по крайней мере дважды резко меняли курс. Они летели в Калсиду не по прямой линии, а следовали по собственному, непонятному Рейну маршруту, вероятно, чтобы максимально увеличить возможность поохотиться и найти места для приземления и отдыха. Ну что ж, вполне разумно. Было бы совсем хорошо, если бы Стаес не зашла до того, чтобы обсудить свои драконьи планы с людьми. Но после военного совета они, на удивление, мало общались с хранителями, возможно, за исключением Рапскаля. Лишь одна хебия не стала отгораживаться от хранителя. Ну, а Рапскаль начал раздражать Рейна своими воинственными замашками. Накануне ночью ему, наконец, удалось найти источник этого чувства. Суть заключалась в том, что Рапскаль держался и разговаривал так, словно был старше и опытнее Рейна. Несомненно, что кое-кто из хранителей принял Рапскаля в новой роли лидера — Нортель всегда находился рядом с ним будто адъютант и передавал остальным снисходительно встречаемые распоряжения относительно разбивки лагеря и ежевечерней тренировки с оружием. Что касается других хранителей, то, по впечатлению Рейна, только Кейс и Бокстер полностью поддержали призыв Рабскали вести себя так, как подобает храбрым воинам. Эта четверка каждый вечер занималась одним и тем же, они тщательно натачивали кинжалы, полировали доспехи и проверяли драконью сбрую. Сегодня Рейн видел внизу суровые бурые пустоши со скальными выходами и редкими пятнами пыльно-зеленого кустарника. Он даже не представлял, что такие места существуют, и подозревал, что они не запечатлены на географических картах. Пусть Колсида и утверждает, что правит всеми землями вплоть до границы дождевой реки, но он готов поспорить, что здесь в последние сто лет людей вряд ли видели. По обе стороны от него впереди и сзади летели драконы, некоторые со всадниками и взбруи, другие без всяких украшений. Несмотря на кривляние Рапскаля в Кельсингре, путь указывали отнюдь не они схебе. Чаще всего первым был Ранкулус — хотя порой его сменял Меркор, а иногда путь выбирала Тенталья. Казалось, стая знает, куда лежит их путь, однако непонятно было, определялся ли он древними воспоминаниями или мысленными переговорами. Рейн считал, что драконов возглавит Айсфир, поскольку он являлся самым старшим и настойчивее всех призывал к отмщению. Однако теперь Рейн с тревогой отмечал, что Айсфир и Калу постоянно соперничают друг с другом за право занять место позади и чуть выше Тенталья. Он догадывался о причине такого поведения. Несколько раз Тенталья заставляла его орать от ужаса, складывая крылья и стремительно снижаясь, а потом поднимаясь позади Айсфира и Калу. Однажды она внезапно начала сильно бить крыльями и взмыла высоко в небо, настолько высоко, что у Рейна перехватило дыхание Из разговоров с Дэви по вечерам он понял, что открытая борьба самцов внушала пареньку серьезные опасения. «Айсфир знает, что он меня пугает. Он проносится над нами так низко, что я едва могу дышать от напора ветра, который он поднимает своими громадными крыльями. Или он резко взмывает вверх, а затем пикирует вниз и едва не врезается в калу. А тому приходится отворачивать, чтобы не столкнуться со старым ублюдком». А если я умоляю Калу позволить Айсфиру лететь, где ему хочется, Калу сразу же на меня злится. «Я могу спросить стекана, нельзя ли тебе лететь со мной?» — предложил лектор. Но Дэви покачал головой. «Нет, тогда Калу затаит на меня обиду. Он хочет, чтобы я кричал Айсфиру что-нибудь оскорбительное. Он говорит, что Айсфир не посмеет на нас напасть. Но откуда ему это известно?» Помолчав, он добавил «но все равно спасибо». Их вечера в лагере казались Рейну странно праздничными. Среди юных старших он чувствовал себя развалиной. Они быстро вернулись к тому образу жизни, который, видимо, вели раньше. Каждый день с наступлением заката драконы снижались и требовали освободить себя от седаков из бруи, чтобы поохотиться. После того, как хранители слезали, а драконы улетали, начинался сбор хвороста и обустройство лагеря. Драконы не задумывались об удобствах людей, которых они бросали ради собственного пропитания. Хранители оказывались то на поросшем травой склоне холма, то на скалистом горном гребне. Рейн восхищенно наблюдал за тем, как они быстро раскладывают одеяло и отправляются на поиски воды и мяса. Порой им не удавалось найти ни того, ни другого, но, как правило, кто-нибудь возвращался с кроликом или диким козленком для общего ужина. Все заранее запаслись сухарями, чаем и вяленой рыбой, поэтому даже в отсутствии добычи голодать им не приходилось. Уже наступила весна, и на одном из привалов Седрик изумил своих друзей, научив их собирать молодые листья одуванчиков и водяной крес, росший у ручья. В общем, Рейн привык к этому времяпрепровождению. В первые два вечера в лагере были шутки, песни и даже поединки на мечах. Некоторые хранители пытались освоить древнее оружие. Рабскаль пытался давать им советы относительно стоек и приемов, но махнул рукой, когда учебный бой превратился в добродушную свалку. Рейн смотрел, как молодые люди меряются силами, и почувствовал облегчение, когда их занятие прервало громкое объявление о том, что ужин готов. Горячее мясо и холодная вода в качестве трапезы, похоже, устраивали хранителей. За ужином они обычно делились с Рейном историями о своем путешествии вверх по реке. Он, в свою очередь, поведал им о том, как Тинталья несла его в когтях, чтобы искать Малту, и бросила в море, когда они ее обнаружили. Пираты, спасенные рабы, противостояние Калсидийского флота и живых кораблей казались им чем-то невероятным и захватывающим. Рейн даже немного опасался, что его попытка рассказать об ужасах и опасностях войны была воспринята хранителями лишь как повествование о великолепном приключении. Порой Рабскаль тоже включался в беседу. Он говорил со странными интонациями, останавливаясь и подыскивая нужные выражения, как будто его родной язык не имел слов для обозначения оружия и маневров. Он говорил о суровых войнах, когда Кельсингри пришлось защищаться от налетов других драконов, пытавшихся завладеть источниками серебра. Наконец, Рейну стало противно слушать болтовню о том, как старшие сражались друг с другом на земле, пока драконы яростно бились в воздухе. Еще неприятнее было то, что вражда драконов и старших с колсидой оказалась давней и началась сотни лет назад. Хранители завороженно слушали, как Телатор повествует о старших, которых брали в плен и пытали колсидийцы, и о том, как мстили этим захватчикам. Рейн только вздыхал, думая о том, старшие не слишком-то отличаются от обычных людей. Неужели эти воинственные старшие построили Кельсингру? Никого из хранителей не удивило, что Джерт выбрала себе партнера, и они вместе ушли подальше от всех, даже когда на следующий день ее избранником стал кто-то другой. Дэви и Сильви укладывались вместе и ночами вели долгие разговоры, не давая Рейну заснуть своим перешептыванием. Отсутствие сексуального момента в их явно тесных отношениях удивляло его почти так же сильно, как и небрежные связи джерт. Сам он пару раз вел долгие философские беседы с Карсоном и Малтой насчет того, как юные старшие смогут сформировать свое общество. Теперь он впервые столкнулся с этим в реальности и пытался скрыть изумление и грусть. Он внезапно ощутил всю чуждость новой культуры и почувствовал себя тем провинциалом, каким был тогда, когда их с Малтой потряс гедонизм старой Джемелии. По ночам он долго лежал без сна, размышляя о будущем фрона и гадая, что случится с Теламон в дождевых чещебах, а как себя чувствует Малта. С некоторых пор тревога за семью не покидала его, а перспектива будущей войны просто пугала. К третьей ночи он свыкся с образом жизни хранителей. Именно в этот вечер Рапскаль чуть ли не силком заставил их начать после ужина тренировки с оружием. Рейн решил, что юноша выбрал неподходящий момент. Они очень устали, и после еды им хотелось рухнуть на траву и уснуть. Однако он, в отличие от остальных, немного владел приемами фехтования — И был согласен с Рапскалем в том, что если уж они взялись за оружие, то им следует хоть немного научиться его использовать. В следующие вечера Рейн старался не выказывать уныния, а кое-кто из хранителей, например, Нортел и Бокстер, рвались учиться и, возможно, именно поэтому становились самыми опасными. Дэви и Кейс предпринимали вялые попытки, но быстро сдавались. Сильви и Джерт захватили с собой луки, обе ими владели неплохо, но не отлично. Зато Рабскаль опять удивил Рейна. Он без труда демонстрировал высочайший уровень умений, каким мог похвастаться сам Рейн, а в некоторых областях даже его превосходил. Однако Рейн втайне надеялся, что хранителям не придется воевать. Он видел, как люди сражаются и умирают на палубах кораблей, и не хотел становиться свидетелем подобного. Одно дело размахивать клинком на тренировке, и совсем другое. Ванзатькин жал в человеческую плоть. Далеко внизу вечерние тени от кустов становились длиннее, показывая, что растительность была выше, чем Рейну представлялось. Его не слишком радовала перспектива ночевки в бесплодных местах, но он помалкивал. Высказывать мнение о том, где им приземлиться, оказалось бесполезно. Все определяли драконы, а на сей раз стаю возглавляли Скрим и Дортеан. Их всадники низко устроились на седлах, наклоняясь вперед или свешиваясь, чтобы окликнуть друг друга. Кейс с Бокстером были так же похожи, как их оранжевые драконы, и выбрали себе одинаковые сбруи и туники. Наблюдая за ними, Рейн вспоминал свою собственную юность. Неужто он тоже был таким беззаботным и беспечным? Они летели на войну, верхом на драконах, и, похоже, принимали это как должное. У него за спиной раздался отчаянный крик. Обернувшись, он увидел, что Айсфир в очередной раз пронесся над Калу и его всадником. Рен мельком разглядел бледное лицо Дэви и его распахнутый рот. Тенталья резко легла на бок. Он ухватился за низкие поручни седла и стиснул их, чувствуя, как тело вдавливает в боковину. Они отделились от драконьего строя. Издали он услышал, как Дэви выкрикивает что-то насчет старого драного зонтика — Попытка оскорбить черного дракона рассмешила бы его, не опасаясь он за свою жизнь. Рейну мешал дышать хлесткий ветер со свистом, проносившийся мимо его лица. Пальцы заболели от мертвой хватки, а они все продолжали падать. Он почувствовал, как пульсирует кровь в висках, а потом она теплыми струйками потекла у него из носа. Он не в состоянии был превратить свои мысли в слова, чтобы умолять драконицу смиловаться, Он просто втиснул свой ужас в ее разум и продолжал цепляться за ремень сбруи, глядя, как навстречу ему несется бесплодная бурая земля. Внезапно мир качнулся, Рейн зажмурился и стиснул немеющие пальцы, а его тело отбросило в другую сторону. Когда он снова открыл глаза, ветер выбил из них слезы, которые заструились по щекам. Тинталья стремительно скользила над утрамбованной почвой. Впереди мчалось стадо животных, похожих на оленей, Рейн, как зачарованный, наблюдал за их огромными прыжками и с испугом понял, что сейчас произойдет. «Нет!» — взмолился он, и в этот момент его грудь сдавила, Рейна бросила на нагрудный ремень с такой силой, что выбила из легких весь воздух. Он почувствовал удар чего-то мехового, что сразу же отскочило в сторону. На мгновение или даже на более долгое время он потерял сознание. Когда он очнулся, то закашлялся, в ноздри забилась пыль, а уши резало пронзительное блеяние раненых животных. Он открыл глаза, заморгал и закопошился в седле, забыв, что пристегнут ремнем поперек груди. Расстегнув пряжку ноющими пальцами, он кубарем скатился на землю. Там он рухнул, наслаждаясь ощущением твердой каменистой почвы, а потом он почувствовал, что его драконица зашевелилась и встал сначала на колени, а потом на ноги, и, пошатываясь, кинулся прочь. Он миновал двух блеющих оленей, из которых кровавыми палками торчали переломанные кости. Третий лежал без движения, а у четвертого шея оказалась неестественно вывернута. Рейн потерял равновесие и упал прямо на него. Он выждал, чтобы сердцебиение немного успокоилось. Его слух почти вернулся в норму, и он опять смог дышать. Ему хотелось пить, но он не собирался возвращаться к седлу за водой. Он потерпит. Никогда не беспокой дракона в первые мгновения после охоты, — напомнил он себе. Он услышал крики хранителей и рык драконов, а затем ощутил порывы горячего ветра, стая приземлялась. Всадники торопливо спрыгивали вниз, расстегивая ремни и отбегали на безопасное расстояние от драконов. Рейн устроился поудобнее на туше оленя. Он был полон решимости получить в качестве компенсации за грубое обращение Тинтальи хотя бы приличный ужин. Сильви подошла к Рейну и тряхнула головой. Ее светлые волосы после многих дней полета безнадежно свалялись. — Как вы? — робко спросила она. Она прикоснулась пальцами к его губам и подбородку. Крови очень много. Он вытер лицо рукавом. Ерунда. Обычное носовое кровотечение, — успокоил он ее. — С трудом выпрямившись, он ухватился за ногу оленя. — Давай унесем его, пока драконы не отняли, — предложил Раин. Она взялась за вторую ногу, и они потащили тушу по земле, пропитавшейся солнечным теплом. Остальные хранители собрались под жидкой тенью одного из самых высоких деревьев. Почти все драконы улетели, однако Тенталья сидела над своей добычей. Рейн подметил, что никто из стаи не посмел заявить права на добытых ею оленей, и сбрую с нее уже сняли. Кто ее расседлал, осведомил сон. Рабскаль. Сильви покосилась на тенталью. Драконица разрывала оленя пополам, прижав его к земле лапой. Иногда мне кажется, что он бесстрашный, а иногда, что просто глупый. «Порой эти два качества неразрывны», — заметил Рейн. У него вдруг закружилась голова, и ему пришлось остановиться, чтобы на мгновение прикрыть глаза руками. Она даже обо мне не вспомнила, когда спикировала на стадо. Пробормотал он. Вообще не вспомнила. Они все одинаковы, — заявила Сильвия. Хотя Меркур в отличие от остальных немного думает о том, что со мной может случиться. Но даже ему наплевать на мое благополучие, если речь заходит о драконьих делах. Поэтому сейчас он и взял меня с собой. Рабскаль услышал окончание их разговора. Он наклонился, схватил тушу за передние и задние ноги, взвалил оленя на плечи и легко выпрямился под этим весом. Рейн присвистнул. «Нельзя рассчитывать на то, что драконы будут о нас заботиться. Наоборот, мы хранители, и мы должны всегда ухаживать за ними и выполнять все их требования. По-моему, мы доберемся до Калсиды завтра». Вскоре мы увидим столицу. Мы вступим в бой сразу же. Нет смысла давать им день-два для подготовки». Идя за ним следом, они присоединились к группе хранителей. Рабскаль сбросил оленя с плеч, и он громко стукнулся о землю. Опустившись на одно колено, юноша снял с пояса кинжал. Джерт внимательно наблюдала за его действиями. «Нельзя ожидать, что во время битвы они будут о нас помнить». Каждый из нас должен сам позаботиться о том, чтобы надежно пристегнуться к дракону. Пока мы находимся в седле, наша задача заключается в том, чтобы подмечать опасности, которые драконы могут не заметить. В прошлом это означало бы, что нам надо следить, не подлетают ли сверху или сзади вражеские драконы. К счастью, сейчас такого не будет. Однако столицу Калсиды давно укрепили на случай осады или внезапной атаки. Раньше оборонительные сооружения располагались на вершине холма. Думаю, там же построена резиденция герцога. В любом случае, сперва нам нужно уничтожить именно укрепления. Установленные там баллисты рассчитаны на то, чтобы обстреливать армию, поднимающуюся по склонам. Но если кто-то из командиров не растеряется и будет соображать достаточно хорошо, он, возможно, перенастроит механизм так, чтобы метать крупные камни в нас». И лучники с мощными луками на башнях тоже не промахнутся. Как нам продемонстрировала Тенталья, даже маленькая стрела, вошедшая глубоко в мягкую плоть, способна причинить серьезный ущерб. Поэтому задача всех хранителей — высматривать опасности, грозящие драконом. Вот что должно тревожить вас в первую очередь. Давая объяснение, Рапскаль разделывал оленя. Его глаза были устремлены на тушу, но говорил он громко, внятно и отчетливо. Как только он вспорол оленю брюха, Сильви присела напротив него и принялась свеживать тушу, оттягивая шкуру на себя и умело отделяя ее от мяса. Нортель взял длинную палку, чтобы насадить сердце на вертел. Кейс и Бокстер принялись готовить костер из прутьев и сломанных веток. Рабскаль сел на пятки, держа в обеих руках темную печень, Руки у него были по локоть в крови. Он продолжил свое поучение. Если ваш дракон приземлится, вы обязаны выполнять его приказы. Он может сказать, чтобы вы вошли в здание и выгнали врагов, затаившихся внутри. Если он ранен и не способен взлететь, то ваша задача — защищать его, пусть даже ценой собственной жизни. Или он может решить оставить вас на земле, чтобы сражаться без обузы. Это решать ему. Он бросил печень Нортолю, и тот ловко ее поймал. «А здесь кто-нибудь любит оленью печенку?» — задал Нортоль риторический вопрос, заслужив хмурый взгляд Рапскаля. Кинжал, покрытого алой чешуей старшего, умело расчленял заднюю часть оленей туши. «Яд сносит ветром, вы не забыли? Ваши одеяния защитят вас, если это просто туман» но вам все равно надо постараться побыстрее переодеться и выбросить испорченные вещи. Кроме того, всегда будьте на чеку, а если заметите туман, то прикрывайте тканью лица и кисти рук». Рабскаль обвел хранителей суровым взглядом. Он уже отделил заднюю ногу от туши и отрезал голяшку. «Если на вас попадут брызги, то вас ничто не спасет». На его лице появилось мудрое и страшно усталое выражение, которое невероятно его состарило. Если яда много, и он летит на вас, то выдохните, а потом глубоко его вдохните, втяните его в себя, и вы умрете быстро. Вы даже закричать не успеете. Милосердный са! воскликнул Рейн в ужасе. У Нортеля округлились глаза. Кейс побледнел так сильно, что оранжевые чешуйки у него на лбу стали похожи на случайно прилипшие цветочные лепестки. — А такое бывает? — очень тихо поинтересовалась Сильви ровным голосом. — Иногда, — ответил рабскаль. Я был свидетелем этого зрелища. Его взгляд стал отрешенным. Он начал нарезать мясо на куски... Кейс подбежал с хапкой вертелов, которые он изготовил, срезав ветки с ближайшего куста. Не говоря ни слова, он раздал их хранителям, которые принялись непринужденно делить мясо. Рейн тоже взял себе порцию и направился к костру. Сначала разговор шел о вещах обыденных, у кого соль, кто-нибудь будет, печенку. Прикидывали, чем могут заниматься сейчас те, кто коротает время в Кельсингре. Рейн признался, что тоскует без малты и выразил надежду, что фронт, в его отсутствие не слишком сильно вырастет». Кейс подшучивал над Сильве, расставшейся с Харикином. Та покраснела, но охотно признала, что скучает по нему. Седрик молча уставился в огонь. Рабскаль казался задумчивым. «А Маринда!» произнес он, наконец, и печально улыбнулся. Джерт пристроилась рядом с ним, подобрав ноги под себя, и вздохнула. «Ты многое повидал, да, Тилатор?» Он повернулся к ней. Я пережил немало, ответил он. А многое я узнал от тех предков из камня, которых себе избрал. Если решил стать воином, то выбираешь рассказы о воинах, записанные в камне, чтобы использовать их опыт. И потому я телатор. Но при этом я храню в себе прошлое людей, которых телатор когда-то сделал частью себя. Джерт медленно кивала. Она устремила на него взгляд, от которого Рейну стало неспокойно. Сильве неожиданно спросила, а Маринда? Она тоже подбирала себе предков из камней? Рабскаль покосился на Сильве. Он словно проверял ее реакцию. Что-то мелькнуло на его лице. А затем он смущенно произнес, она выбрала себе нечто другое. «Не вся мудрость, как вы теперь знаете, хранится в камне». А Маринда стала мастером серебра, и училась она у мастеров. Однако кое-что она позаимствовала из камней. Телесные умения так проще приобретать. Ведь акробатику, жонглирование или навык скульптора легче освоить, если чувствуешь свое тело, выполняя заученные движения. Конечно, гибкость и мускулатуру надо нарабатывать тренировками. Однако их легко приобрести, если помнишь прежний опыт». У человека появляется уверенность, что он может этого добиться, фехтовать, например. — А другие телесные умения? — спросила Джерд с многозначительной улыбкой. Он ухмыльнулся. — Есть такие вещи, которые мужчине узнавать не надоедает, и женщине тоже. Джерд вздрогнула. Бросив взгляд на Сильве, она спросила у Рапскаля, — А любая женщина способна стать амариндой? Если бы я подошла к камням с ее памятью, я бы могла нырнуть в ее дни, проведенные стилатором, и в ее ночи. Он, оценивающий на нее, посмотрел, могла бы, — признал он. Он хотел добавить что-то еще, но вдруг резко замолчал и погрузился в размышления. У него между бровей пролегла морщинка, и на мгновение он показался Рейну трагически юным, словно он вот-вот рухнет ничком и заплачет, как дитя. Сильвия заявила, — Ты бы узнала про Амаринду абсолютно все, но ты не стала бы Тимарой. Джерт развернулась к Сильве, уперев руки в бока. Она была на целую голову выше Сильви, и Рейн на секунду оцепенел. Он почти не сомневался, что она собирается ударить разозлившую ее хранительницу. Тихо и ядовито она бросила, — Я бы не хотела превратиться в Тимару. — Да и зачем? Тимара вообще толком не понимает, чего ей надо. Ей просто нравится мучить других. Она сжала губы, а потом выпалила, обращаясь к Рапскалю. Она мечтает удержать при себе и тебя, и Таца. И ей нет дела до ваших чувств. Рапскаль судорожно втянул в себя воздух и чуть хрипло ответил. «Одно Тимара знает точно. Это чего она не хочет. Или кого?» Джерт подалась к нему, Нортель, который провел с ней предыдущую ночь, недовольно сузил глаза, а Джерт негромко произнесла, «Рабскаль, она не единственная женщина на свете, выбери другую». Сильвия напряглась, явно пытаясь придумать удачное оскорбление для жертв Зрачки Рабскаля на мгновение расширились, он словно с чем-то боролся. Внезапно все закончилось, и у него на губах появилась мрачная улыбка. «Так я и сделаю», — процедил он, посмотрел на джерт и отвернулся. Ему не понадобилось добавлять презрительно, как и Тимара «я знаю, кого не хочу». Юноша встал и потянулся, и широкие плечи натянули ткань магического одеяния. Теперь уже командир милостиво разговаривал со своими подчиненными, собравшимися у костра. «Нам надо выспаться. Завтра мы долетим до Калсиды. До города, где есть масса женщин, многие из которых, несомненно, будут рады падению герцога и будут готовы отблагодарить победителей». «Ох, рабскаль! тихо воскликнула расстроенная Сильвия. Рейну показалось, что ее услышал только он. Ему вспомнился его отец, потонувший воспоминания в трихоге. Мужчина, который уже никогда не стал собой, и напрочь забыл собственную жену и детей. Однако Кейс громко воскликнул, заглушая остальных. «Город полный женщин!» Он ухмыльнулся Бокстеру и добавил. «Телатор, а что ты можешь нам рассказать про благодарных женщин?»